Ольга, почувствовав, что добилась своего, заставила мужа оправдываться и обороняться, уперлась руками в худые костлявые бока и двинулась на него, сверкая глазами. — И не увидишь! А шкатулку ты ей отдал! Отдал! А мне один человек сказал, сколько она стоит. Я бы продала ее и разбогатела, и плевала бы на тебя, недоумка. — Что еще за человек? Муж попытался перехватить инициативу. Кто этот человек? Не твоего ума дело, ответила Ольга. Теперь он с Дашкой торгуется, и все деньги ей достанутся. Ты что? Саша даже растерялся от этой наглой агрессии. Ты что? Навела на Дашу каких-то спекулянтов? Мало тебе что дома воруешь, так еще и на нее жуликов навела. Варюга. Не твоего ума дело. Повторила Ольга и вылетела из бабушкиной комнаты. Так хлопнув дверью, что с полки свалилась французская перламутровая карточница. «Неделю как в аду прожил», — продолжил Саша. «Даже не представлял, что такое когда-нибудь о себе услышу. Сам, конечно, я тоже хорош. Даже до рукоприкладства дошел. Но как увижу полки пустые, так прямо в ярость прихожу». Ольга кричит. «Из-за ерунды ты меня убить готов!» Да не из-за безделушек этих, а за воровство. Тайком ведь брала, в скупку носила. Это собственная жена. Шесть лет прожили, а она так и не поняла, что для меня бабушкино наследство значит. И главное, ведь ценности-то особой там нету. Бабушка говорила еще, помнишь? Да еще дуру мою обманывали, небось, продавцы в антикварных. Сущие гроши ей давали. А мне все вещи, как память, дороги, вырос среди них, жалко. Ой, как жалко, подхватила Даша. И зеркало ручного в серебряной оправе нету, и гребешка. Я помню, в детстве играла, погляжусь в него. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Кто на свете всех милее, всех румянее и белее. И что же отвечало тебе зеркальце? Грустно улыбнулся Саша. Иногда отвечала. Даша рассмеялась но запнулась на полуслове, увидев по его лицу, что зеркальце тоже пропало. «У тебя муж подлец, и у меня жена не лучше», — вздохнул Саша. «И самое главное, так она ничего и не поняла. Обозвала меня придурком недоделанным, сказала, что на развод подавать будет, дескать, сил больше нет с таким идиотом жить, не от мира сего. И еще квартиру менять теперь надо». Даша вспомнила, как муж кричал ей, что она идиотка, как смотрел с брезгливой жалостью, словно на умственно отсталую. А что бы он сказал, если бы узнал, что все опасное расследование Даша начала из-за бабушкиных безделушек? «Может, мы и правда не такие, как все?» — неуверенно проговорила она и замолчала. «Ладно уж, какие есть!» — ответил Саша. «Я меняться не собираюсь. Но хватит лирики!» «Судя по тому, что ты рассказала, моя благоверная действительно навела на твою квартиру жуликов. А я эту неделю всю с ней ссорился. Только сейчас собрался тебя проведать и предупредить хотел. Да уж, видно, поздно». «Да». «Ой, не думал я, что так оперативно они действовать будут, признался Саша. Понять не могу, что вору в той шкатулке понадобилось. я не представляю. Откровенно говоря, всякая ерунда там была». Только для меня ценность представляющая. Вот разве что браслет серебряный. Да брось ты, не стоит он таких денег, чтобы вора нанимать. Саша замахал руками. Значит, дело в самой шкатулке.